квартале от Террас в то же самое время. Сон не шел к Гюставу Моро. Он лежал и смотрел на вертикальную линию, прочерченную на занавесках лучом уличного фонаря. У Норина имела привычку не закрывать плотно на ночь ставни. Пожилой углекоп был расстроен и озабочен. Не успел он вернуться от Станисласа Амброжи, как супруга завела еще один тягостный разговор. Их малышка Анна обречена, и ее скоро не станет. Он упрекал себя в том, что слишком редко навещает дочь, но, правда, часто пишет короткие письма с уверениями, что крепко любит и постоянно думает о ней. Набожный по натуре, он мог бы еще добавить, что регулярно ходит в церковь молиться о ее выздоровлении. Каждое воскресенье вечером, когда там уже никого нет. Это жестокий удар, хотя, честно сказать, он потерял веру в то, что дочка поправится много месяцев назад. И вот, оглушив его плохой новостью, жена вдруг с очевидным воодушевлением заговорила о планах на Рождество, и Жером ее поддержал. Речь шла о том, чтобы снять на празднике дом в Сен-Жиль-Сюрви. Странная идея, и, конечно, подала ее и Зора большая оригиналка, у которой в голове одни романы, а в книжках все получается само собой, воспротивился он тогда, сам не понимая, почему, не задумываясь, посчитал план нелепым. Теперь же он пытался разобраться. Я заставил Онорину плакать, хотя она и без того несчастна. А Жером сказал, что я, человек ограниченный, не способный проявить сочувствие к собственному ребенку, мысленно сокрушался Гюстав. Если подумать, это не так уж дорого. А учитывая, как малышка обрадуется, я обязан сделать ей такой подарок. Завтра утром скажу жене, что согласен, и, если я хорошо знаю свою Онорину, она уже вечерним поездом отправится в сен жиль -Сюрви. Гюстав Моро прислушался. По брусчатке стучали лошадиные копыта. Этот звук ни с чем не перепутаешь. Кого занесло вот-то раз посреди ночи? Стук прекратился возле их дома. Гюстав поспешно встал, приоткрыл окно и увидел двуколку, с которой соскочила женщина. «Что еще случилось?» — прогремел он. «Не слишком ли поздно для визитов?» «Мсье Моро, вы уж простите», — ответила с улицы Люсьена Миё, «но я разыскиваю дочку и Зору». Она, конечно же, осталась у вас на ночь. Нет, ее у нас нет. Проснулась Анарина и подошла к мужу. Мадам Мейо, я сейчас выйду. Она отошла от окна и стала надевать шерстяной халат. Господи, Гюстав, и Зора не вернулась домой. С ней наверняка что-то случилось. Через пять минут все моробыли в сборе. Отец растолкал и Жерома, поскольку тот имел право знать о проблемах невесты. Они окружили Люсьену, чье лицо в свете, свисавшее с потолка электрической лампы, казалось бледным, как простыня. «Мадам, мы попрощались с Изорой перед отель Дамин», — сообщил Жером. «Она как раз собиралась отнести письмо Женевьеве Мишо. Больше мы ее не видели. Неужели с ней приключилась беда?» «Святые небеса!» «А я-то надеялась, что она осталась у вас ночевать», — запричитала Люсьена, пристально всматриваясь в слепого юношу, который вот-вот станет ее зятем. «Ее брат, я говорю об Армане, весь извелся от беспокойства. Он возвратился после госпиталя, да только...» «Мы уже знаем, мадам Мио», — перебила ее Анарина, в свою очередь с любопытством рассматривая посетительницу. Они с Люсьеной давно не встречались, поскольку та с некоторых пор перестала посещать воскресную службу в церкви, и редко покидала пределы графских угодий. «Господи, как она переменилась!» — ужаснулась он, Арина. «Седые волосы ее очень старят, но я уверена, если бы сын не заставил, Люсьена ни за что не отправилась бы в поселок разыскивать Изору. Правда, выглядит она очень озабоченной и расстроенной». «Мы с Арманом очень волновались», — продолжала мадам Мийо. «Пришлось даже разбудить Бастиена, а это нелегкое дело». Сначала он бормотал что-то неразборчивое, а потом признался, что вечером прогнал Изору со двора за то, что она поехала с вами на море. Жером с Анариной не могли не заметить нотку упрека в плаксивом голосе фермерши. — Не убивайтесь вы раньше времени, — посоветовал женщине Гюстав. — Лично я вижу один вариант. Изора пошла к Женевьеве Мишо, которая живет в кирпичном флигеле в усадьбе мсье Обиньяка. — Сейчас я оденусь и схожу к ней. «А я пока сварю кофе», — объявила он Арина. «Он придаст вам сил, мадам Мио». «Спасибо большое, вы такие славные». «Я мало бываю на людях. Сегодня мы с Бастьеном ездили к дювиням колоть свинью, и там мой муженек хватил лишку». жиром поправил повязку, закрывавшую его угасшие глаза. Он места себе не находил, представляя изору в холодной ночи, одинокую и продрогшую. Для начала надо проверить, не утомали она, вдруг догадался юноша. Он первый, к кому она побежала бы за помощью. Мой брат часто ее утешал. Теперь Тома женат и вряд ли смог бы ее приютить, возразила Аннарина. Он, скорее всего, привел бы ее к нам. Хотя проверить надо, все может статься. Пойду, постучу в окошко кухни. Как по тревоге в доме поднялась суматоха. Тепло одевшись, гюстаф ушел. Жером тоже вышел на улицу, чтобы привязать поводья лошади мадам Мейо к настенному крюку. Что до Анарины, то она своим громким стуком в ставне прервала любовные игры Тома и Йоланты. «По-моему, это твоя мать», — прошептала молодая полька. «Наверное, что-то случилось? Я же говорила, что слышала стук лошадиных копыт». Тома, которому пришлось прерваться в самый яркий момент, тихо выругался. Борясь с раздражением, он надел кальсоны и майку... спустился на первый этаж и открыл дверь. «Мам, уже двенадцатый час, мы легли спать». Сын явно не обрадовался визиту матери. «Извини меня, сынок, но Люсьена Мьё разыскивает свою дочку. По ее словам, отец выгнал Изору из дома, а теперь никто не знает, где она. Жером предположил, что ты мог ее приютить». «Глупости, после свадьбы я не видел Изору». В следующее мгновение рядом с ним, кутаясь в одеяло, появилась растрепанная Йоланта. «Снова речь об Изоре!» — возмутилась она. «Тома, это могло бы подождать до завтра!» Изора пропала. «Понятно, почему все так переполошились!» — невозмутимо ответил он. «Иди ложись, моя хорошая! Мне тоже придется подняться, там моя одежда! Мама, я скоро приду!» Как только молодожены остались наедине, Йоланта дала волю гневу. «Твоя, Изора, нарочно это сделала!» — заявила она и топнула ногой. Тома, она на все готова, лишь бы ты тратил на нее свое время. Нам было так хорошо вдвоем в постели. Прошу, не уходи. жонушка моя милая, я ненадолго. Если бы Пьер вдруг пропал, ты бы пошла его искать? пётр мой настоящий брат, а Изора тебе не сестра. Ты слишком ревнуешь, Йоланта. Я не могу не пойти. Но даю тебе слово. Если ты будешь спать, когда я вернусь, разбужу и закончу то, что начал». Так и не добившись желаемого, молодая красавица-супруга повернулась к нему спиной, однако Тома успел сорвать поцелуй со щеки. Через минуту он уже входил в соседний дом, где приятно пахло горячим кофе. Люсьена Мео кивнула в знак приветствия, но тут же отвела глаза. «Добрый вечер, мадам!» — хоть час уже и поздней поздоровался он, посматривая на гостью без особой доброжелательности. Разумеется, окрестные жители знали друг друга в лицо — чем дело частенько и ограничивалось. Так граф и графиня Деренье десятой дорогой объезжали шахтерский поселок с его жилыми кварталами, но в то же время принимали у себя доктора с женой и супружескую чету Абиньяков. Крестьяне, проживающие на землях коммуны, простые фермеры и арендаторы тоже общались с углекопами очень мало. Другое дело дети, которые учились в одной школе. Поэтому и родители при встрече тоже вынуждены были здороваться и обмениваться формальными приветствиями. Тома представлял собой яркий пример такого выборочного общения. Он вряд ли узнал бы на улице Люсьену миё, хотя прекрасно помнил лица братьев Изоры, Эрнеста и Армана. «Отец ушел к обиньякам», — сообщила ему Анарина. «Спросит уже Невьевы Мишо, не у нее ли ночует Изора». «Хорошо, если бы она оказалась там», — вздохнула Люсьена. «Тогда я забрала бы ее домой». Чтобы ваш супруг снова выставил ее за дверь, — нахмурился Жером. Ну уж нет. Если мою невесту разыщут, она придет сюда, в дом, где ей всегда рады. Тише, братишка, — одернул юношу Тома. Изора вольна поступать, как хочет. Вы еще даже не обручены. Мама имеет право озвучивать такие приглашения, но не ты. Мам, Изора могла бы пожить этот месяц в сен жель — предложил Жером. — Господи, да помолчишь ты хоть немного. «Ты прекрасно знаешь, что отец не согласен, и Тома вообще еще ничего не знает». Из дальнейшего разговора Люсьена узнала, что делала и о чем говорила Изора на протяжении минувшего дня. Жестокая участь, уготованная маленькой Анне Моро, не оставила женщину равнодушной, и она сочла нужным высказаться. «Я вам сочувствую, мадам Моро. Все это очень печально. Болезнь не щадит ни старого, ни малого, особенно чахотка. Но мою дочку не слушайте». Она кого угодно научит проматывать деньги. Снять на праздники дом возле моря – странная фантазия. Анарина предпочла промолчать. Она интуитивно чувствовала, насколько безразлична изора собственной матери. И теперь намного лучше понимала Тома, который всегда готов был защищать и оправдывать подругу. «Это, как вы изволили выразиться, фантазия может скрасить последние дни моей маленькой сестры», – заметил жиром В то же время на пороге появился запыхавшийся Гюстав. Он снял каскет, вид у него был взволнованный. Женевьева Мишо нашла у себя под дверью письмо всем вечером, но и зору не видела. Проходя мимо, я приметил свет в окнах отель Демин. Там поселили полицейских, наверное, до сих пор не спят. Надо пойти к ним. В конце концов, это их работа. Я схожу, вызвался Тома. Заодно разомнусь немного. В такой холод изора не могла остаться на улице. В поселке много мест, куда можно свободно войти и укрыться. Я пойду с тобой, — заявил Жером. Нет, сынок, ты еще в пижаме. Дожидаясь, пока ты оденешься, брат только потеряет время, пыталась остановить его Анна Рина. Ты так говоришь, потому что я слепой? Я справляюсь, мама, и неплохо. Я оденусь быстро, так что подожди, Тома. Молодой углекуб не стал спорить. Через десять минут братья... Уже шли к отель «Де Мин», который импозантной массой возвышался над жилыми кварталами. Прибыв на место, они столкнулись с новой проблемой. Входная дверь была заперта на ключ. В окне, о котором упомянул Гюстав, все еще горел свет, да только располагалось оно на третьем этаже. «Наверное, инспектор спит с включенным ночником», — предположил Тома. «Если я крикну, то переполошу весь поселок, а он, может, и не проснется». «Посмотри, нет ли у двери звонка», — выдвинул идею брат. «Мне кажется, я когда-то нажимал на какую-то кнопку». «Вспомнил». «Звонок мраморный, круглый справа от двери, а кнопка белая». «Надо же, какая у тебя память! Все так и есть. Я звоню, и если нам повезет, Девер услышит». «Жустен двер Дремал в кресле, закинув ноги на стул, как вдруг в холле пронзительно затренькал металлический звонок. Звук моментально разнесся по всем этажам, он вздрогнул и с бьющимся сердцем вскочил на ноги. Черт, что еще стряслось? Первой всплыла мысль о директоре компании. Не дай бог, у Марселя Обиньяка или его очаровательной жены снова неприятности. Тот, кто отравил собак, вполне мог предпринять еще одну попытку. Девер быстро открыл окно и увидел на ступеньках крыльца метрах в трех от уличного фонаря двух мужчин. «Погоди-ка уж, не братья ли Моро?» — прикинул он. «Тот, которого любят, даже обожают, и другой, который любит сам. Готов поспорить, они разыскивают одну юную особу». «Инспектор, нам нужно кое-что сообщить», — вполголоса сказал Тома. «Сейчас спущусь», — отвечал полицейский. Сам не понимая почему, Девер внутренне ликовал. Без особой спешки спускаясь по ступенькам, он анализировал чувства изора к старшему из братьев. «Спорить не стану. У парня хорошая фигура и располагающая улыбка, но он отнюдь не красавец, берет скорее обаяние. Брат внешне более привлекателен, но, увы, потерял зрение и никогда не увидит своей супруги, если когда-нибудь женится. Мое мнение, Изора откажется от этого маскарада». «Тут все понятно. Она соглашается выйти за инвалида, чтобы жить рядом с другим мужчиной. Но за что она его так любит? Почему именно Тома Амаро?» Верный своей привычке скрывать чувства за маской равнодушия, а иногда и иронии, Жустен Девер предстал перед посетителями с легкой улыбкой на устах. «Добрый вечер, господа. Чем обязан?» «Изора Мьё пропала. Отец прогнал ее из дома, и с тех пор ее никто не видел срывающимся голосом», «известил Жером». и мать теперь ее ищет это не по моей части отвечал полицейский которому несмотря ни на что хотелось немного позабавиться за чужой счет нужно сообщить в жандармерию но вы еще не все знаете молодые люди бастььян ее не просто прогнал дочь со двора он жестоко избил ее и отхлестал кнутом а беспокоиться вам не следует опасность девушке уже не грозит у меня очень удобная кровать что занервничал слепой юноша «Какое бесстыдство надо иметь, чтобы воспользоваться ситуацией и...» «Продолжайте! Не стесняйтесь, — подбодрил его Девер, — и соблазнить девушку. Вы ошибаетесь. Я человек порядочный, и даже самое простое высказывание порой можно истолковать двояко. Это правда, что Изора в моей постели, вернее, на диване, но не со мной. Вам не следовало бы так шутить, — вступился за брат от ума». То, что забавляет парижан, нам, чернолицам, совершенно не кажется смешным, особенно если речь идет о чести юной девушки, дочери наших друзей, которая скоро станет невестой моего брата. «Прошу меня простить», — тотчас же капитулировал инспектор, который в очередной раз не удержал в узде свой саркастический темперамент. «Мне не следовало представлять дело в таком свете. Что касается мадемуазель Мейё, я нашел ее в дурной компании в проулке недалеко отсюда». «Два молодых поляка, если судить по акценту, приставали к ней. Они были пьяны, и она, полагаю, тоже выпила. Я счел необходимым привести ее сюда, накормил и уложил на своем диване. Когда она проснется, я собираюсь отвести ее в пресбитерий». «Почему?» — удивился Тома. «Это была ее идея. Наверное, Изора не хочет показываться никому на глаза, у ее отца тяжелая рука». «Какой все-таки негодяй этот Бастьен миё сердито буркнул жиром «И Зори, ни в коем случае нельзя возвращаться домой. Будет лучше, если вы прямо сейчас ее разбудите. Мама примет ее с распростертыми объятиями. Инспектор, я хочу ее видеть, вы меня слышите?» Наблюдая за выражением лица и фигурой речи жирома Тома горестно поморщился и сочувственно похлопал брата по плечу. «Спешить некуда, жиром Теперь с ней уже ничего плохого не случится». «Нам остается только вернуться домой, успокоить мадам Миё и лечь спать». «Это будет наилучшее решение, полностью с вами согласен», вставил свое слово полицейский. Изора Миё не собирается возвращаться под родительский кров, хотя переодеться в чистое ей бы не помешало. И снова фраза инспектора показалась братьям Моро двусмысленной. Догадываясь о ходе их мыслей, Девер объяснил, не без лукавства, «Не тревожьтесь, она спит полностью одетая». Я поговорю с ней, когда она как следует отдохнет и протрезвеет. Если мадемуазель Мейо захочет пойти к вашим родителям, вы, молодой человек, скоро с ней увидитесь. Думаю, еще до рассвета». Обращался он при этом к жирому «Думаю, я должен вас поблагодарить», — отвечал тот. «Спасибо, инспектор». «Да, спасибо, что позаботились об Изоре», — подхватил Тома. «Мы все очень волновались. Девушка уже практически вошла в нашу семью». «Если так, не позволяйте ей бродить под своими окнами, одинокая и несчастная», — сказал Девер. «До свидания, господа». Не дожидаясь ответа, он поднялся на крыльцо и исчез за двустворчатой дверью. Секунду спустя в замке щелкнул ключ.